С осторожностью выглянув из кустов, наблюдая за подъезжающей телегой, я поправил котомку на боку и вышел на полевую дорогу. Одет я был справно, в свою одежду, слегка потрепанную за время путешествия, но чистую и даже выглаженную. Обувь на месте, шляпа на голове, плащ. В общем, видно, что не простой крестьянский мальчишка, а сын какого-нибудь зажиточного горожанина. То есть, если уж играть роль, не босика, так играть. Телега, которую управлял мужик лет сорока с окладистой бородой, подъехала ближе. Эта дорога вела от деревни к тракту, а тот в столицу королевства, километрах в пяти отсюда. Если подняться на холм, ее можно увидеть, я уже поднимался, смотрел. Лодку я утром спрятал. Подготовился, и вот искал транспорт, чтобы добраться до места, и телега мне вполне подходила. Главное, с возницей договориться. Рядом с ним сидела девчушка лет десяти, старше моего теперешнего возраста года на три. Похоже, ехали отец и дочь. Те, подъезжая, смотрели на меня с интересом. Да и что они могли увидеть? Мальчишка как мальчишка, одет обычно, ничего ценного на виду нет» амулет это скрыты в одежде, и защиты, и ложной ауры. Но есть одна особенность, которая мне во внешности Дайна не очень нравилась. Вообще, я был симпатичным пареньком, с правильными чертами лица, очень загорелым, с ясными голубыми глазами, с небольшим разрезом, показывающим некоторое присутствие крови жителя ханства, с темной, слегка вьющейся шевелюрой, которая давно уже требовала самого пристального интереса цирюльника. Вполне стройный, но главное – заметная плутоватость в выражении лица. Пытался убрать – и никак. Это мне тоже в наследство от Дайна осталось. Так что из-за этого отпечатка плута на лице со мной не любили общаться и торговать, опасаясь скидка. Ни разу не кинул, а с выражением ничего поделать не мог. Надеюсь, с возрастом пройдет. «Доброе утро, путники!» Поздоровался я на имперском, когда мужик натянул поводье: «Вы не в столицу? Не подвезете ли меня до неё? «Я готов оплатить». Выяснилось, что хозяева телегии и четырехкопытного животного имперского не знали, как, впрочем, и ханского. Но мне удалось договориться, что меня довезут до столицы. Ехали они туда, свежие овощи везли. Даже оплату не взяли. Кстати, на девчонке не было ни одного амулета, А на мужике два амулета, защитный, боевой, даже странно, что такой у простого крестьянина имеется, дорогой, около 30 монет серебром, и амулет сохранения одежды, редкость, хотя пару раз по заказу я и делал подобное. Тот, что на вознице, был посерьезней, четвертого уровня сложности, с дополнительной функцией чистки одежды, мне такие пока не по плечу». «Устроившись сбоку, облокотившись на один из мешков, судя по хрусту с капустой, я стал обозревать окрестности. На тракте мы стали свидетелями неприятной сцены. На виду ворот у кареты, стоявшей на дороге со сломанным колесом, мелкий дворянин прыгал вокруг слуги и бил его по лицу. В кровь уже разбил, но все не унимался. Даже когда мы проехали, я вывернул шею посмотреть, что дальше будет». Слуга стоял на вытяжку, безропотно снося побои. Да, в прислугу мне лучше не идти. Хозяев вперед ногами вынесут, если такие же попадутся. Хотя о чем это я? И не собираюсь. Больно надо. Несмотря на опаску обнаружения амулета сокрытия ауры, при пересечении ворот этого не произошло. Мы спокойно их проехали. Возница не платил налог, а показал какую-то бляху и покатил в город. Решив, что мне с ними дальше не по пути, я бросил девчонке медную монетку и соскочил с телеги. Местный язык я не знал, но быстро нашел знатока ханского, граница-то близко, который описал, где находится ближайший цирюльник. Но и тут проблема. Он не знал ни ханского, ни имперского. К счастью, среди посетителей нашелся знающий имперский, он и перевел цирюльнику, что я хочу. Тот назвал сумму. Я согласился, так что оболванили меня по моему желанию. Люблю короткие стрижки, теперь все аккуратно, с небольшой челкой на лбу. Мне тут даже голову шампунем помыли. И я направился в магазин детской одежды, а точнее к портному, что обшивал детей зажиточных горожан, ну или детей небогатых дворян. Готовая одежда у него была, хотя работал он в основном по заказу. Имперский портной удивился, что я один, без сопровождения, пришлось деланно отмахнуться, сказав, что «те в соседних магазинах». Но узнав, что деньги у меня есть, я показал пару серебряных монет, быстро подобрал вполне достойный костюм со шляпой и плащом. Наличие денег здесь, в королевстве, явно снимало все вопросы, что меня вполне устраивало. Такую одежду и дворянскому сыну не зазорно надеть. Все сидело неплохо, но портной усадил по фигуре, работая специальным пошивочным амулетом, что так и мелькал в его руках. Я никак не мог рассмотреть плетение из-за этого мельтешения. Я заплатил 26 серебряных монет за детский дорожный костюм плюс еще 6 серебрушек за тройной комплект детского нательного белья. Через два магазина зашел в обувной и подобрал обувь по ноге. Старая уже маловато была, расту, однако. Взял две пары, полусапожки для костюма, чтобы в тон были, и походные ботинки на шнуровке, снова на размер больше, чтобы подольше поносить. Старую одежду и обувь я убрал в котомку и направился в сторону района, где находились магические лавки и магазины. Куда идти, мне указал прохожий, знавший имперский язык. Добраться до лавок труда не составило. Двигаясь мимо стеклянных витрин, через которые были видны залы магазинов, я изучал, что там продают. Меня интересовала лавка с книгами, все, что связано с магией. Никак найти не мог. Остановил прохожего, судя по ауре, одаренного, и уточнил. Тот слегка удивился моему интересу, задумчиво рассматривая меня, но объяснил, что специализированного книжного магазина по магии нет». Продают их из-под прилавка в любой магической лавке. Нужно лишь зайти и спросить. На прилавках их не увидишь. Дорогой и специфичный товар. Маг ушел, за его спиной развивался шелковый плащ голубого цвета, выдавая, что он состоит в гильдии магов. А я, прислушавшись к себе, решил пока отложить посещение магических лавок. Есть захотелось. Поем, потом куплю что надо и на рынок метнусь ему повозку и доставлю на ней все заказы к лодке. Столицу королевства я планировал покинуть до закрытия ворот вечером. Не хочу задерживаться. Для меня этот городок – лишь место совершения покупок, короткая остановка в пути. Осмотревшись, я увидел гостеприимно открытые двери какого-то ресторанчика и двинул к нему. Этот район дорогой. Думаю, и цены в нем тоже не низкие. Однако меня это не особо беспокоило. Деньги были. Да, я у той галеры на семь дней задержался. Всё обыскал, все, что мог достать, достал. Среди находок 58 золотых монет, 189 серебряных и почти 1000 медных. Помимо них с десяток ювелирных украшений, с два десятка амулетов и артефактов, оружие, предметы, роскоши. Не скажу, что лодка перегружена, но близко к тому. Хотелось распродать все, что там было, но как это сделать семилетнему ребенку, я пока не знаю. Может, идея какая придет? Кстати, пересекая границу ночью, я шел практически на предельной скорости, пролетев ее, и лишь помахал рукой стража на пограничных вышках. Те пытались навести магические прожекторы, да куда там, я уже ушел дальше их действия. Жаль, что пограничники наверняка передадут информацию о прохождении скоростного судна, значит, меня будут искать. А на территории королевства два шлюза, мимо которых мне не пройти, а как-то надо. Они за столицей находились. Надеюсь, что-нибудь придумать. Пройдя в ресторанчик, я осмотрелся и направился не к столикам для дворян, наглеть не буду, а к свободному столику в общем зале. Тут же подскочивший официант вопросительно посмотрел на меня, так что я пропищал детским голоском, устраиваясь за столом. — Мама занята, сказала сходить поесть, деньги мне дала, она потом подойдет. — Мне зачитать меню? — учтиво спросил Гарсон, к счастью, вполне владея имперским языком. — Да. Осмысливая перечисленное, я заказал глазунью из трех яиц, что-то захотелось. «Мясную вырезку, булочку вместо хлеба и чай. Да в меня больше и не влезет, это бы осилить. Сладкого заказывать не стал. Я что на земле был к нему равнодушен, что здесь?» Обед пролетел мигом, съел все. Яичница была на высоте, посыпана сверху свежим луком, вырезка тоже понравилась. Расплатившись и делая вид, что отправился к мифической матери, я покинул ресторанчик, двинув к ближайшей магической лавке. Открыв дверь и пройдя внутрь, я осмотрел пустой зал и направился к пустому же прилавку. «Это странно, по местному времени обед будет только через два часа. Для меня день как ночь. Бодрюсь». «Вам что-то нужно, молодой человек?» Услышал я и, повернув голову, посмотрел, как из-за занавески вышел немолодой маг, или хозяин, или продавец в лавке. Широко улыбнувшись, я хвастливо сказал: "А у меня брат, маг". Тот улыбнулся и спросил: "Старший? Сколько ему лет?" "Много, 12 почти. Совсем взрослый", уже стараясь скрыть улыбку, ответил тот. "Интересуешься?" "Да". «Брат в ресторан с друзьями пошел, а меня попросил узнать у вас, как купить амулеты. А что за амулеты ему нужны?» «Он шпагу в реку уронил, когда мы на лодке катались. Хочет достать. Говорит, амулет нужен. Ну, этот, нырять». «Ему нужен амулет для подводного плавания», — на всякий случай уточнил продавец. «Вроде так говорил. Ему только шпагу достать». «Вы, наверное, очень богаты». Такие амулеты относятся к высшей магии, не ниже первого уровня, и стоят они от ста золотых и выше. Это самые деш... недорогие. В нашей столице всего три мага-артефактора, способных их создать, и работают они только по заказу, у нас в наличии их нет. Еще нужно учесть, что подводные работы в реке Гея запрещены во всех государствах, через которые она проходит». Разрешение можно получить только в столице в личном секретариате короля. Для разовых работ нужно уплатить 5 золотых монет, для постоянных – очень дорого. Если поймают за этим делом, то штраф, конфискация всего имущества и выплата в казну королевства – 50 золотых монет. Разрешения имеются только у военных, которые чистят реку от всякого мусора. Ясно. Протянул я несколько разочарованно, а ведь такие планы были. Теперь понятно, почему я за все время путешествия по этой одной из самых крупных рек на континенте всего дважды видел коллег по дайвингу и подводному поиску, да и работали те по ночам, как в принципе и я, с таким-то запретом. То-то те так запаниковали, когда я мимо пролетел на средней скорости. А так, дворянам этот поиск не нужен. Торговцам, в принципе, тоже, вкладываться надо. А простые люди накопить такие суммы вряд ли могут. Даже если есть команды, имеющие подобные амулеты, то работают они тихо, не афишируя, там, кому как повезет. Лично я знал, что это золотое дно, в прямом смысле этого слова. Те, кто работает втихую, тоже об этом знают, но молчат, не хотят вызывать ажиотажа. Нет интереса к тому, что на дне реки находится». И хорошо. Между прочим, я с ними полностью согласен. Мне конкуренты тоже не нужны. А то, что военные работают по реке, наверняка отдельное подразделение имеется. Создав невыносимые условия для получения разрешения работ на реке, скорее всего, и артефакторов заставили цены поднять на амулеты подводного плавания, и сами рубят денежку на находках. Отличный доход в казну королевства, надо сказать. Хитро придумано. Я аплодирую тому, кто это измыслил. Все это быстро пролетело в моей голове, пока я изучал прилавки. Ладно, один момент прояснили. Эх, жаль, из-за моего возраста нормально поговорить не получится. Меня просто не воспримут всерьез. А начинать доказывать что-то я сам не хотел. Так что поговорим о другом. А правда, что у вас есть имперские книги по магии? «Книги по магии у нас действительно есть». Но, к сожалению, имперских сейчас в наличии нет. Последнюю купили неделю назад. «Спасибо. Пойду брату все расскажу». Покинув лавку, я зашел в соседнюю. Зал тоже был пуст, и я сказал продавщице. В этот раз была магиня. «Здравствуйте. Меня папа отправил к вам. Он в соседнем магазине смотрит книги по магии, имперские. Просил узнать, есть они у вас, какие и сколько стоят». «Здравствуйте, молодой человек. Вы очень быстры. Я плохо говорю на имперском и не все понимаю. А книги по магии именно на имперском у нас есть. Их пять. Хочешь посмотреть?» «Да, я уже умею читать». «Какой молодец!» Девушка ушла в служебное помещение и вскоре вернулась, выложив на прилавок пять книг. И внимательно наблюдая, как я их осматриваю, мало ли, порву или еще как поврежу. К сожалению, по артефакторике тут ничего не было, но зато были основы бытовой магии для младших классов, фактически как азбука в бытовой магии, а также по боевой магии за второй класс. Остальное – дополнительные издания для старших классов. Хорошо, но мне пока рано, да и денег на них нет. Я сделал вид, что читаю по слогам, запоминая, что это за книги, и узнал цену на них. За заинтересовавший меня учебник просили 11 монет золотом. Редкий экземпляр. А учебник по боевой магии стоил 15. Но я и больше уплатил бы, если бы деньги были. Сказав, что побежал к отцу в соседний магазин, узнать, что тот скажет, покинул лавку и зашел в следующий магазин, где сказал немолодому магу. «Здравствуйте! Меня папа послал. Он в соседней лавке смотрит магические и имперские книги». «Попросил узнать, какие у вас есть, и если они ему понравятся, он их купит. Я умею читать». «У нас есть только шесть книг по магии», — сообщил продавец и также, сходив в служебное помещение, вернулся с ними. «Тот не менее внимательно наблюдал, как я обращаюсь с книгами, и, убедившись, что я это умею, что очень аккуратно, трепетно касаюсь страниц, уже более доброжелательно смотрел на меня». Тут интересных было две книги. За первый и второй классы лекарского направления магии. Фактически обе эти книги одно целое. От одного учебника переходишь на второй. За них просили двадцать одну золотую монету. Сообщив, что сбегаю к отцу, передам ему все, что узнал, я направился в четвертый магазин, где произошел такой же разговор. Тут удача, да еще какая. Учебник по боевой магии для начальных классов и я узнал, где есть за второй. За этот учебник просили 12 монет золотом. Потом я вернулся в лавку с магией и, протянув 11 монет за учебник по бытовой магии и 15 за второй класс по боевой, сообщил. Папа сказал, чтобы я сам купил. Он сказал, что я взрослый и уже сам могу это сделать. Велел взять книги по бытовой магии начальных классов и боевой второго класса. Я все правильно сказал? Ты молодец. Она, конечно, удивилась, пробормотала, что так не делается, но деньги взяла и передала мне обе книги, которые я убрал в котомку. А вернувшись в соседний магазин и пыжась от гордости, я сообщил то же самое продавцу, но сказал, что мне велели купить две книги по лекарскому направлению. И оплатил. Прошел в третий магазин за учебником по боевой магии начальных классов. Золота уже не хватало, одной монеты. Пришлось тщательно пересчитывать 50 серебряных монет. Однако и тут оплата была принята. Магу было пофиг. Главное, чтобы оплатили, лежал и товар. Я забрал книгу и также убрал в котомку. Отойдя к перекрестку, зашел в следующую лавку. Тут также, прикрываясь хотелками, папа купил две сотни обработанных камней кварца для накопителей. В котомку их уже не убрать. Но мне выдали берестяную коробку, которую я понес в руках. Деньги улетали, как вода, сквозь пальцы. Так что я, поспрашивав прохожих, где находится продовольственный рынок, направился туда. На входе купил сумку, убрал коробку туда, нанял носильщика, чтобы он относил мои покупки в арендованную телегу, и пошел по рядам. Взял десятикилограммовый мешок муки, два десятикилограммовых с крупами, Мешок с горохом, впервые его тут встречаю, в ханстве популярностью он не пользовался. Три кочана капусты, мешок картошки, мешок лука, два пакета макаронных изделий, 10 кило соли, бочонок меда, бутыль с маслом, лукошка со свежими яйцами, пакет с чаем, по ведру яблоки груш и подсчитав а то деньги, отложенные на закупку продовольствия, подходили к концу, напоследок взял небольшой бочонок квашеной капусты с мочеными яблоками. Капусту я попробовал, и мне очень понравилось. Вкус детства. У меня мама так капусту солила. Расплатившись с грузчиком, я велел возниться вести меня на вещевой рынок, который назывался здесь Восточным базаром. Наверное, из-за соседства с ханством. Пройдя по базару, по привычке придерживая все ценное, хотя, похоже, воровства тут мало, на утворе лишь покосился. Все, что нужно, я с дна реки достал. И чайник, и даже полный серебряный столовый сервиз, который хранился в специальном ящике, оббитом бархатом и от воды не пострадал. Сейчас меня интересовало другое. Я уже попадал под дождь, причем дважды, так что, найдя, где торгуют подобием брезента, Взял один по размеру лодки и другой для навеса, если лагерь на берегу разобью. У меня осталось шесть серебряных монет. Одну вознице за доставку отдам. Вполне хватит. Значит, можно 5 потратить. И купил полосатый матрас. Небольшой, детский, подушку и постельное белье. Остатки денег потратил на канаты. Взял два покрепче, по 20 метров, и потоньше, по 10. Еще купил небольшой мешочек с порохом и пыжи. Всё мне доставили к телеге, после чего я велел ехать к моей стоянке. Ворота, к счастью, проехали благополучно и покатили по тракту. Пыль стояла на дороге от многочисленного транспорта, но я не беспокоился. Прежде чем покинуть Восточный базар, я купленным брезентом накрыл свое имущество, незаметно наложив на него плетение сохранения. Когда мы добрались до нужного поворота, я велел возниться сворачивать и с насмешкой увидел, как по его ауре ходят волны алчности и опасения. Я не специалист по аурам, этому тоже учиться нужно, но, наблюдая за мастером Хаддабом, узнал, какие области и цвета за что отвечают. Так что эти эмоции мне хорошо знакомы. У мастера они постоянно распускались бурным цветом. Возница явно подумывал меня прибить и прибрать все себе. Щелкнув языком, привлекая к себе внимание, я улыбнулся и, вызвав ледяное копье, выпустил в камень, мимо которого мы так удачно проезжали. Не пробил, конечно, но кусок отколол. Смотрелось просто отлично. И Возница нервно сглотнул, сжался, и до конца поездки проблем с ним уже не было. Тот понял, что шанса ему я не дам и победителем будет точно не он. Место для стоянки лодки я специально подбирал такое, чтобы можно было подъехать на телеге прямо к берегу. Поглядывая на меня, возница осторожно спустил в лодку сначала бочки, поставив их в центре, потом положил на них матрас, брезент и постельное белье, а все запасы продовольствия отнес на нос. Я расплатился с ним, и он укатил, вроде довольный, А я был рад, что все благополучно закончилось. Я накрыл половину лодки брезентом, наложил на продукты повторно плетение-сохранение и попытался с шестом оттолкнуть лодку от берега. Ага, сейчас. Под грузом она заметно просела, фактически села на дно. Селенок столкнуть смели не хватало. Пришлось врубить водомёт, и на среднем ходу лодка с трудом сдвинулась. Отойдя от берега и убедившись, что вблизи река пуста, хотя с обеих сторон силуэты видны, перегнал лодку на другую сторону берега, где укрылся в камышах. Ничего делать больше я не стал. Раскатал матрас на дне у кормы, расстелил постельное белье, разделся, впервые надев нательное белье и завернувшись в нормальное одеяло, спокойно уснул в постели с подушкой. День был интересный, но проанализировать его я решил, как проснусь, очень спать хотелось. Все же для меня время суток сменилось, и день с ночью поменялись местами. Проснулся я, когда окончательно стемнело. Успел выспаться, это хорошо. Поев, я яичницу поджарил и лепешек напек, и, выведя лодку на реку, прошел мимо столицы и направился к границе следующего государства. Кстати, тоже королевство. Там я в столице планировал провернуть все то же самое, что и здесь. Насколько накоплю денег, столько и куплю книг. А вообще, вчерашняя эпопея в столице королевства меня порадовала. Книги купил по трем направлениям. Можно учиться. А я хотел стать разносторонним магом. Это, конечно, медленнее, чем с учителем. До да многого самому доходить придется. Но время у меня есть, не так ли? Тем более я собирался затаиться где-нибудь на месяц-другой, уйдя в протоку, чтобы забыли о том судне, что пронеслось через водную границу, и о странном мальчике в столице, если информация об этом вообще распространится. Но я вроде сработал чисто, если только вознится. Книги есть, заготовки сделаю, можно учиться и лекарской магии, и боевой, и бытовой. Да я могу вообще на год здесь задержаться, отстроив хижину. А продовольствие месяца на три у меня. А если еще охотиться и рыбу ловить, то можно растянуть и на полгода. Тем более ближайший шлюз в километрах в 100. Так что отойдем подальше от столицы, найдем глухое место и устроимся там. Да, теперь я окончательно решил сделать так. Пора учиться».